Диалог. Итак, в прошедшем поэт, в настоящем просящий суда, свидетель в себя и мира в шестидесятые года. Да. Клянетесь ответствовать правду? В ответ. Да. Живя на огромной, счастливейшей из планет, песчиночке из моего решета? Да. Вы производили свой эксперимент? Да. Любили вы петь и считали, что музыка ваша звезда? Да. Имели вы слух или голос и знали хотя бы предмет? Нет. Вы знали ли женщину с узкой трубочкой рта? и дом с фонарем отражался в пруду, как бубновый валет. Нет. всё виски просила, без соды и льда. Нет, нет, нет. Вы жизнь ей вручили. Где женщина-то? Нет. Вы всё испытали. Монаршая милость, политика, деньги, нужда — Все, только бы песни увидели свет, Дешевую славу с такой доплатой вслед. Да. И все ж мой отличник, познания ваши на два. Да. Хотели пустыни, а шли в города. Смирили ли гордыню, став модой газет? Нет. Вы были у цели, когда стадионы ревели, вам дай? Нет. В стежках все вопросы, в них только и есть, что вреда. Производительность труда падает, читая сей бред. Да. И все же вы верите в некий просвет? Да. Но мальчики, может, ну, девочки, может, но сникнут. Подношею лет. Друзья же подались В искусство да-да. Кто да? Все! Белеберда! У вас нет смысла, Поэт? Да, если нет. Вы дали ли счастье той женщине, Для которой трудились, Чей образ воспет? Да, То есть нет глухарь стихотворный напяливший джинсы поешь наступая на горло собственной жизни вернешься домой дома стонет беда да хотел ли свободы парижский конвент преступность уль стала его правота да на вашей земле холода холода Такие пространства, хоть крикни, всё сходит на нет. Да. Вы лбом прошибали из тьмы ворота, А за воротами опять темнота. Да. Не надо, не надо, не надо, Не надо, не надо, Случится беда. Вам жаль ваше тело, ну ладно, но маму, но тайну оставшихся лет. Да, да, нет. Итак, продолжайте эксперимент. Айда! Орыдгла мне исповедь. Вы сумасшедший, лжеидол, балда! паразит идете ведьийствовать зло поразить или простить так в чем же есть истина в да или в нет спросить в ответы не втиснуты судьбы и слезы в вопросе и истина поэты Вопросы.